не нашли своего подтверждения. Продолжение тайного надзора в Петербурге. В 1828 году Александр Сергеевич переехал из Москвы в Петербург. Тайное наблюдение за ним продолжалось. В середине апреля того же года Пушкин по своей инициативе встретился с Бенкендорфом. «Чем обязан?» – спросил Александр Христофорович поэта. «Прошу вашего содействия и помощи», – сказал Александр Сергеевич. «Готов помочь, чем могу. Слушаю вас. Прошу вашего ходатайства перед государем о моем направлении в армию, что воюет с турками». «Вам-то это зачем?» — удивился Бенкендорф. «Мне нужна смена обстановки, нужны новые впечатления, образы». «Хорошо, друг мой, я доложу вашу просьбу его императорскому величеству». На очередном докладе государев шеф жандармов изложил не совсем обычную просьбу Пушкина. «Наш поэт никак хочет уйти — Уйти от нашей опеки? — спросил император. — Да, это верно, Ваше Величество. — Ну что ж, значит, опека действенна. Если он желает уйти от нее, — заключил Николай I, — какие будут предложения? — спросил он Бенкендорфа. — Просьба Пушкина не подлежит удовлетворению. — Согласен. Когда поэт получил отказ, он впал в болезненное состояние и написал письмо Бенкендорфу, в котором настоятельно просил разрешения выехать в Париж. Прочитав письмо поэта, Бенкендорф улыбнулся. Фон Фокс спросил, что будем делать? Нужно успокоить нашего поэта. Пошлите к нему, Бачкова знакомый александр сергеевич литератор Пусть он ему объяснит, что Пушкин нужен России, а не Франции. Нахождение же его за пределами он и может ставить под угрозу его жизни и здоровья. Бочков, выполняя поручение фон Фока, заехал к Пушкину. Александр Сергеевич сказал ему, что отказ государя он расценивает как немилость Бачков объяснил, что царь руководствовался лишь одним желанием не подвергать опасности жизни поэта. Чтобы как-то отвлечь Пушкина от мрачных мыслей, Бачков подал идею отправиться в Кавказскую армию. О выполнении задания литератор доложил чиновнику третьего отделения, Ивановскому, а тот фон Фоку. Следуя совету Бочкова, Пушкин написал прошение вместе с князем Вяземским в главный военный штаб. Отреагировал на это прошение великий князь Константин Павлович тем, что отправил его Бенкендорфу, указывая на нравственную испорченность Пушкина и Вяземского, в отсутствие у них благородных чувств, и что просьба их вызвана необходимостью нахождения в Кавказской армии для распространения своих безнравственных принципов. Об этом Бенкендорф сообщил Александру Сергеевичу. В июле 1828 года Пушкина пригласили в комиссию, которая занималась расследованием жалобы трех дворовых людей отставного штабс-капитана Медькова на имя митрополита о том, что их господин прочел им развратное сочинение под названием «Гавриляда» Медькова арестовали. Штат-секретарь Муравьев поручил... Санкт-Петербургскому военному губернатору-генералу Голенищеву Кутузову опросить Пушкина на предмет того, не является ли Гаврилеада произведением поэта, и принять от него соответствующие объяснения, а также потребовать имеющиеся экземпляры данного сочинения и обязать подпиской впредь подобных богохульных сочинений не писать,